Глава 62. Сведение достижений на нет. Отвлекать тебя от религиозной практики и сводить на нет достижения? Ухмаляясь, цениму разрубил ещё несколько цепей. Ты всего лишь медная статуя Будды. Какие у тебя могут быть достижения? Удержание женщины У? Или наблюдение за тем, как она пожирает людей у тебя под носом? Если когда-то твои деяния можно было назвать великими, то сейчас ты своими же действиями попросту всё растратил. Тело Великого Будды задрожало, и следы крови на его медной коже начали излучать слабый свет. Покрытый золотыми листьями, он начал светиться солнечными огнями и приглушённо заговорил. «Ты хотя бы представляешь себе, сколько людей будет съедено, и деревень разрушено, если ты освободишь это существо? Всё, что я знаю, это то, что за твоей спиной лежит бесчисленное количество костей, которые она спрятала. Ты был попросту использован для совершения злодеяний, и притом полностью игнорировал происходящее». Санимур разрубил ещё одну цепь и снова ухмыльнулся. «Ледяная волна настигает храм несколько раз в год. Ты хоть что-нибудь сделал, чтобы её предотвратить? Вот решишь проблему со льдом, тогда и поговорим о деяниях, а пока что ты попросту сидишь в храме и сторожишь монстра, и, судя по этой горе костей, у тебя это не очень хорошо получается. Если сможешь разрушить лёд, угрожающий невинным людям внизу реки, то, быть может, наконец-то получишь хорошую славу». Статуя Будды засияла золотым огнём, а её руки начали двигаться, будто живые. Женщина У не смогла сдержать тревогу. «Этот злой Будда старый лысо-есёл. Он собирается очистить меня до смерти!» Санимов на вене Ока оказался снаружи храма и использовал свой меч-младший защитник, чтобы разрубить цепи за стеной. «Грехи всех живых должны быть смыты потопом. Только так они избавятся от зла. Они пожнут то, что сами посеяли!» Бум! храма охватила сильная дрожь, и в следующий момент Циньму увидел, как Будда встал, и, проломив своей головой стену, громоподобно взревел. «Ты, злое создание! Как смеешь ты перечить учением Великого Будды? Такое упрямое и злобное существо никогда не сможет найти просветление!» Цепи, приковывающие Великого Будду и Женщину У, вдруг ожили и в воздухе, быстро направляясь в сторону Циньму. «Своими буддийскими учениями ты просто пытаешься получить выгоду от спасения других, а не помочь им. «Лицемер!» Выкрикнулся немой и отпрыгнул, увернувшись от столкновения с цепью, своим мечом он ударил по ней и, разрубив, продолжил. Надо было её убить, как только захватил, тогда это можно было бы назвать достойным деянием. Но всё, что ты сделал, это захватил демона под свой контроль и разрешил поедать невинных людей. Почему? Да потому что поедание людей — это величайший грех, а чем больше грехов она накопит, тем мощнее будет чудо её очищения и тем чище станет твоя карма. «Грехи женщины упротив людей, которых она съела, должны быть на твоей совести!» «Цынь!» Мёч-младший защитник столкнулся с цепью и под воздействием вышедшей из неё силы отскочил в сторону. Санемок крякнул отступил, избегая цепей, которые походили на двух чёрных питонов. Потом он снова ухмыльнулся. «Вокруг нас потоп, а ты сидишь здесь и не только отказываешься помогать, но ещё и мешаешь мне! О каких заслугах можешь ты терять? Вот что я скажу!» В моей деревне есть много пожилых стариков, которые каждый год помогают разбивать лёд, спасая простых людей и зверей, спасая бесчисленные жизни. Если Буддой можно стать только благодаря заслугам, то каждый из них уже должен был стать великим золотым Буддой, не то что ты кусок меди! Это смешно! Медный Будда был чрезвычайно огромен, и подняв одну ногу, он вышел из заброшенного храма, попутно разрушив несколько стен. Держа ладони вместе издавая страшный страшные скрежет цепей, Будда отбросил парня в сторону. Ценему чувствовал, как трепещут его кости, когда подлетел воздух, чтобы уклониться от летящей в него цепи. Наступив на цепь, пробежался вдоль неё и перенаправил свою циву дар мячом чтобы разрубить последнюю цепь, сдерживающую женщину У. Цепи походили на неестественно толстых питонов, извивающихся в воздухе, атакуя и ослепляя Ценему и не давая завершить задуманное. Будда явно был сделан из меди, но, тем не менее, оставался невообразимо проворным. Раньше Медный Будда не мог отличить Циньмо от Женщины У, но когда парень использовал свой дьявольский голос, тот мгновенно реагировал и произносил буддистские мантры, предназначенные для очищения Женщины У. Теперь Циньмо пытался освободить У, и Медный Будда изменил свою тактику, атакуя исключительно цепями. Толстые цепи летели в Циньмо со всех сторон, поэтому ему пришлось оттолкнуться от одной из них, чтобы увернуться. Сила Медного Будды медленно возрастала, вибрации, исходящие от трущихся друг от друга цепей, мешали от держать равновесие, его ноги немели, и ему становилось труднее контролировать меч младший защитник. Медный Будда обладал невероятной силой, и даже казалось, будто его мощь была бесконечной, продолжая неумолимо расти. Бабушка Сы и Одноногий когда-то говорили об этом Будде и упоминали, что с ним происходит что-то странное. Однажды бабушка Сы решила избавиться от женщины У, но медный Будда смог её остановить. Бабушка Сы, естественно, была невероятно сильной, но даже это не помогло ей избавиться от У. Это значило, что когда Будда достигнет вершины своей силы, остановить его станет невозможной сдачей для Ценьмо. И теперь его сила всё росла и росла. Даже не достигнув своего полного потенциала, Будда стал слишком сильным противником для Ценьмо. Внезапно раздался крик, от которого задрожала земля. Огромная ледяная волна наконец-то настигла Азис. Ледяная гора уже достигла в высоту нескольких десятков метров и, будучи под влиянием силы бурного течения, с тряском врезалась в остров, оказываясь прямо за спиной цинемо. Парня окутала тень, обернувшись, он увидел огромную гору из кусков льда, которые, ударяясь друг от друга, поднимались на вершину, чтобы затем скатиться обратно в воду. Их место тут занимали новые куски, затем скатываясь следом. Ледяной прилив уничтожал всё на своём пути. Куски трупов, разбитых льдом, уже невозможно было опознать. Единственное, что осталось, — это огромная ледяная гора, идущая вперёд и уничтожающая всё своей массой. Медный Будда, казалось, тоже заметил опасность и решил отвлечься от Саньму. Он протянул руки в сторону ползущей ледяной горы в попытке оттолкнуть её назад. Пух! Вокруг Азиса образовался огромный золотой колокол, состоящий из лучей света. Бам! Многочисленные куски льда падали на золотой колокол и, разбиваясь на части, издавали громкий треск. Каждый кусок льда, столкнувшийся с колоколом, формировал волну золотого цвета, разлетающуюся во все стороны. Со стороны это оказалось великолепным и блистательным зрелищем. Вскоре ледяная гора полностью обрушилась на азис, издавая глушающий грохот, сквозь него слышались громкие колокольные звоны. Противостояние силы природы против буддистского божественного искусства Мёдного Будды было потрясающим. Даже оазис качался от вибраций и, казалось, был готов погрузиться в воду в любой момент. Ледяная волна оказалась заблокирована оазисом и золотым колоколом, из-за чего начала расти все выше и выше, она свободно продвигалась по сторонам острова, но посередине лёд начинал скапливаться. Вскоре лёд начал переваливать через колокол. «Бдзэнь!» Железные цепи затряслись и полетели в сторону Циньму. У Будды оказалось ещё достаточно свободной энергии, чтобы контролировать железные цепи, которые спонтанно передумали оставлять парня в покое. В то же время со звонким металлическим звуком медный Будда начал лупить по стенам золотого колокола своими ладонями, усиливая его мощь. Цепи, обмотанные вокруг его тела, непрерывно атаковали Циньму. Одна из них зацепила женщину У, пребывавшую в форме маленькой девочки Сяньцин Эр и жестоко протянул её лицом по земле, вид у создания был довольно жалкий. Ценимоу ступил на цепи сразу же почувствовал, что сила Мёдного Будды значительно уменьшилась, он уже не представлял собой такой большой опасности. Используя возможность, он взмахнул мечом, наконец разрубив последнюю цепь, сдерживающую женщину У. У пребывала в шоке. Она вознесла руки к небу и посмотрела на золотые петли вокруг своих запястий, из которых свисали две разрушенных цепи. К золотым петлям вокруг ладошек её ног тоже крепились разрушенные цепи. «Прекращай мечтать и двигать отсюда!» — прокричал нему в прыжке. Женщина угромко рассмеялась, и её тело внезапно начало деформироваться. Кожа Сяньцен-Эр слетела с неё, и перед глазами Цанему возник истинный облик демона, весь покрытый костями. Танцуя сотни своих ног в воздухе, она прокричала. «Ну же, маленький братец, прыгай на меня, и я унесу тебя отсюда!» Санему приземлился на неё. Покрытая костями тела великого демона, звеня волокущимися цепями, направлялась к задней части оазиса. Её ноги двигались с невероятной скоростью и вскоре взмыли в воздух. С огромной скоростью она помчалась к стене золотого колокола. «Злое существо! Ты моя добыча и все же думаешь сбежать?» Медный Будда обернулся и схватил рукой пустоту, Золотые цепи на петлях увздрогнули и начали тянуть её назад. Тем временем цепи на теле Будды сами по себе взлетели и помчались навстречу демону, пытаясь воссоединиться с недостающими частями самих себя. Кровь женщины У она упала под силой, тянущую назад. Воздействие цепи на её ногах увеличивалось и неумолимо тянуло обратно к медному Будде, упершись всеми своими бесчисленными конечностями, Она пыталась отползти назад, но ничего не могла противопоставить силе великого Будды. Цаньму хотел было использовать свою жизненную ци, чтобы мечом отрубить петли на конечностях женщины У. Но в этот момент невероятно прекрасный луч света разломал золотой колокол пополам и вошёл прямо между глаз медного Будды. Будда взвыл и прикрыл глаза огромной ладонью. Женщина У внезапно почувствовала лёгкость в ногах и моментально принялась бежать, Ей понадобилось всего несколько шагов, чтобы подняться в воздух и покинуть площадь, окутанную золотым колоколом, исчезая на поверхности реки. Позади отца нему Медная Будда продолжала выть. Внезапно золотой колокол рухнул, и ледяная гора, подобно небесному потопу, последовала за ним вниз, похоронив собой оазис. Древний храм был разрушен, а оазис сплющен льдом. «Мы ведь с тобой никогда не лезли в дела друг друга!» Медный Будда разъярился, но до того, как он успел договорить, ледяная гора унесла его на дно реки вместе с оазисом.